Проглядывали из-под опущенных зеленоватых ресниц. Девушка стояла неподвижно и чуть улыбалась. «Альба?» Теперь ее улыбка была скептической. Девушка глядела мимо Аиры, не замечая сына, будто ей не было дела до обоих. вот здесь, в лесу, от нее осталась равнодушная объемная копия, как в доме Шаны. Крокодила начала трясти. «Это опять ошибка». То ли мы вошли в неправильный мир, то ли неправильно по нему ходили. Ни один не искал Творца. Тиморок искал и нашел свой страх. а Айра искал и нашел свою вину или свою любовь, или одно невозможно было отделить от другого. Альба или ее призрак улыбнулась с откровенной насмешкой и вдруг провалилась под землю, будто под ногами у нее разверся люк. Аира кинулся вперед, пытаясь подхватить ее, и выронил Тимар Алка. Мальчишка упал на пышный мох, задрожал и снова вернулся в позу эмбриона, скорчившись, прижав к животу колени. Кирпичная стена пропала, лес и небо померкли, вокруг струилась бесформенное, зыбкое, лишенная формы пространства. Аира обернулся к крокодилу. Бледный, седой, с очень ясными, черными от огромных зрачков отчаянными глазами. «Мы ошиблись», — сказал крокодил. «Может, есть еще путь?» А Айра сглотнул, дернув кадыком. Поднял руку, указательный палец уперся крокодилу в грудь. «Моя очередь», — подумал крокодил, «но я понятия не имею, куда и как их вести. Я всего лишь мигрант». «Моя очередь», — сказал он сух. Свет моментально погас, зато вернулось небо. Небо сделалось очевидным, замерцало планетами и звездами, и крокодил на секунду, потеряв равновесие, упал вверх. Он утонул среди миллионов огней, будто в центре галактики, где никогда не бывает темноты. Облака чуть разошлись, и в длинные прорехи блестели, ничего не обещая две-три звезды. Фонари отражались в темных окнах, В стеклах припаркованных машин и в мокром асфальте. Крокодил сделал несколько шагов и остановился. Сырой ветер мазнул по лицу и пробрался под куртку. Пленка машинного масла на поверхности лужи заребила, пытаясь изобразить радугу, но не преуспела, и снова сделалась мутной. Нет, сказал себе крокодил, я все помню, что со мной. Он огляделся, картина Привычные улицы, по которой ходишься с в день, подействовала как затрещина, будто форма для текущего воска, будто колодка для сапожной кожи. Эта знакомая до мелочей картина собрала его расплескавшееся сознание, мобилизировала, призвала к порядку. Любовь кровь? Я думаю по-русски, мой ленгвич стоит внутри как в влитой. Что? Мой? Язык, родной язык. Ничего, без паники. Англицизмы у всех проскальзывают. Я думаю, связано, думаю словами, это главное. Я вернулся. Меня вернули. Я обредил. Мне все привиделось. Что случилось и куда меня... Мне теперь идти? Он постоял, борясь с головокружением и боясь свалиться в лужу. Снова посмотрел на звезды. А это огни, что сияют над нашими головами а это огни. За спиной посвышали шаги. По газону мягко пробежала собака. Крокодил узнал ее. Это был Кокер Спаниель из соседнего дома. В шапочке, подвязывающей уши и в камуфляжном комбинин крокодил обернулся и заготовленное приветствие застряло у него в городе. По влажному тротуару ему навстречу шел... Нет, наверное, все-таки человек. Да, Совершенно точно. Человек, опутанный по прозрачным флёрам. А будто вместо одного кишечника у него было два, и второй проходил снаружи, как коммуникации центра Помпиду в Париже. Будто эти огромные органы были сотканы из тумана, или нарисованы светом, или устроены при помощи таинственных 3D-технологий. Крокодил с превеликим трудом заставил свое лицо принять обычное, хоть и не очень приветливое выражение – Сосед шел, опутанный своим представлением о жизни, о превосходстве денег, о натуре женщин, о тупости черных, он шел, увешанный кислым опытом, вооруженный ошибками, нагруженный бытовыми мифами, и на голове его тюрбаном возвышалось краевое заблуждение, которое сосед считал своей верой в Бога.